4.6. Пространство между двумя вышеградскими укреплениями, внешним и внутренним, видимо, предназначалось для того, чтобы добивать врага, миновавшего первую линию обороны. Неприступные стены крепости впечатляли мощью. Массивные таборские ворота, барочный памятник архитектуры, сейчас были заперты, а пешеходный проход справа от арки заблокирован припаркованным экскаватором. В помещении над глубоким арочным въездом дежурили солдаты. Бывший кронверк фортификаций, ныне симпатичную улицу, мощенную булыжником, ограждали парапеты и ухоженные клумбы. У школы-интерната для детей-инвалидов трепыхался оброненный путеводитель. Ветерок листал глянцевые страницы. По бокам в низине расположился теннисный корт, средневековая лестница спускалась к руинам готических ворот. Шпечка каменная орлица нахохлилась на фронтоне леопольдовых ворот. За ними находилась ротонда Святого Мартина и придорожный столб с крестом. По решению радыка Адамова Камила сказала, что он взял здешний народ за яйца, беженцев перевели в подземелье. Мрачные лабиринты растянулись на километр. Там, под тринадцатиметровыми сводами, среди теней пауков и статуй, людям предстояло ждать. Филипп затруднялся сказать чего. Бледные туристы, летевшие в пряничную, да сказочную Прагу, сходили цепочкой в казематы. "Взрослый билет сто крон", крикнул кто-то и очередь с облегчением засмеялась. По опустевшему лагерю ветерок носил салфетки и картонные стаканчики. Сердце Филиппа болезненно ёкнуло. У таборских ворот собрались сорок девять человек. Филипп пересчитал от скуки. Защитники крепости разделились на группы. Военные оттирались вокруг грузовика: капитан, коренастый сержант и восемь солдат. Еще трое автоматчиков торчали в караулке, и двое охраняли казаматы. Капитан выглядел откровенно плохо, хуже любого из гражданских. В уголках его покрасневших глаз скопилась слизь, он постоянно облизывал пересохшие губы. Добровольцы сидели на траве или бродили аллеями. девять мужчин во главе с Адамовым. Оружие им собирали по окрестным кухням и музеям. Кому повезло, загробастыли пожарные топоры и багры. Иные довольствовались лопатами, ножками, стульев и ножами. Получая инструмент, они называли Адамову свои профессии. Среди защитников высшей грады были бармен, санитар морга, оператор колл-центра, диспетчер такси, повары, четверо юных волонтеров тоже влились в команду. Американец Рон, единственный турист из добровольцев, буквально светился от счастья. Ему достался топор с прорезиненной рукоятью. Медики, врач и две медсестры отдыхали в кузове грузовика. Филипп, Вилма и автомеханик Камил стояли поодаль. Вильма наотрез отказалась прятаться в подземелье. Да получаса не пройдет, как кто-нибудь из этих дохяков уснет. Я не хочу сидеть в подвале с потенциальными убийцами. Мы все, невесело подумал Филипп потенциальные убийцы. Для человека не спавшего сутки Вилма держалась отлично, разве что часто чесала шею и веки. Камила засунула за пояс нож, а вот Филипп отказался от оружия вовсе. "Бери, бери", говорил ему у перевалочного пункта курчавый официант с внешностью Аполлона. "Спасибо, я пас". В смысле, заморгал официант. "Я старый хиппи. Вудсток, Джим Моррисон, Эми Вайнхаус. Сечешь? босс?" Повернулся парнишка к Радку Адамову. Тот приблизился бодрой походкой. Что тут у нас, Томаш? Он отказывается от Багра!» Я не собираюсь никого бить, сказал Филипп вежливо. Адамов смерил его холодным взором. Ну и какого черта ты идешь с нами? Это свободная страна. Да ну, осклабился Радок, Поколебался и махнул на чудака рукой. Сейчас Адамов обсуждал что-то с официантом и темноволосым поваром. Как бы не пёрнул от самодовольства, прокомментировала Камила. Знаете, кем он работает? Администратором казино. Долбаный жулик. Филипп намеревался вставить колкость, но его перебили. Автоматчик сбежал по лестнице с верхнего яруса ворот. Они подходят, их там сотни. Филипп почувствовал хватку Вилмы на своём плече. Полная боевая готовность, подобрался Адамов. Его армия забряцала нехитрым арсеналом. Я на минуту Высвободился Филипп из цепких пальцев вилмы. Не оставляй меня, запаниковала она. Будь скомилый. Филипп зашагал по насыпи к заросшей травой вершине стены. Лунатики двигались со стороны Панкратской площади. Бесчисленная орда маршировала в удуряющей тишине. Пижамы, грязные бюстгальтеры, пеньюары. Он подумал, что точно так же прожане 15 века шли завоевывать в Вышеград, с вилами, косами и ножами. Помимо садово-кухонных принадлежностей, Филипп приметил парочку бензопил, протез ноги, используемый вместо дубины, и что-то похожее на бур. Кожа мгновенно покрылась липким потом. Кто-то пихнул локтем. Филипп съежился. увидел улыбающегося Рона. Тот предлагал ему абсент. Ракшасы встали у крепостных стен. Хвост их армии терялся за поворотом. Они нас чуют, с ужасом подумал Филипп. Знают, что мы провинились, что мы не спим. Но как это возможно? Ракшасы таращились на ворота мутными глазками. Одного их вида было достаточно, чтобы посеять смятение в стане защитников. Трое из добровольцев, побросав багры, кинулись на утек и исчезли в глубине Вышеграда. Двое помешков последовали за ними. Трусливые черви, процедил Адамов. Он залез на стену и взирал вниз. Воздух потрескивал от напряжения. Эй, вы! Радок взвесил на ладони булыжник. Вы недостойны называться чехами, он метнул камень в толпу. Спящая женщина повалилась на дорожку, обливаясь кровью. "Солдаты!" крикнул Адамов. "Угостите, ребят, свинцом!» Военные к досаде администратора казино не повиновались. Меж тем, у подножия крепостью что-то происходило. Первый ряд лунатиков шагнул вперед. единым слаженным организмом, как муравьи, крадущиеся гусеницы. "Какого?" лунатики упали ниц. Словно рухнули поставленные стройма костяшки домино, лица захлопали обрусчатку. Теперь подъезд к воротам был устелен телами. Орда сделала шаг. Ракшасы повалились на своих соратников, слоёный торт из людей. Догадка шибанула Филиппа по затылку, стиснула горло. Лунатики сооружали свою насыпь из плоти и крови. Под тяжестью громоздящихся пластов трещали кости похороненных заживо. Гора росла. "Стреляйте!" завопил Адамов. Караулка отреагировала, залаяли автоматы. Очередь хлестнула, сдувая сабнамбул с жуткого холма, но новые, новые самоубийцы упорно карабкались по трупам. Филипп не мог больше смотреть на это. Он слетел во двор, оттиснул перепуганных насмерть добровольцев. Что там творится? спросила Вилма. Он замычал в ответ и уставился на стену. Над ее зеленым ребром уже маячили головы штурмующих. Солдаты состригали их свинцом. Улица оглашалась криками. "Не впустим!» — орал Адамов. "Ни единого ублюдка не впустим в наш дом!" Растрёпанный лунатик в цветастой тунике приземлился на камне. Очередь изрешетила его от паха до грудины второй рухнул следом с простреленным черепом, но третий вклинился в строй солдат и прежде чем пасть, прыгнул ножом автоматчика. Раненый заскулил, хватаясь за живот. Ракшусы скатывались по насыпи, их поджидали багры. Повар рубил топором, кровь заливала траву. Адамов командовал, укрывшись за экскаватором. Филипп, пригибаясь, засеменил к бойне, схватил порезанного автоматчика по волок, Камилла оказалась рядом, подсабила: "Живи, пацан!" Раненого доставили к грузовику, где на помощь пришел врач. Филипп оглянулся. Число лунатиков во дворе умножалось. Автоматчику, дергающему затвор, тесак снес нижнюю челюсть. Его коллегу проткнул насквозь металлический кол. Двое добровольцев застыли посреди поля боя, их лица ничем не отличались от лиц лунатиков. Ужас сковал мышцы, и враг воспользовался заминкой. Добровольцы были в миг погребены под извивающейся сворой. Придержите здесь, крикнул доктор. А? Да, Филипп зафиксировал компресс на животе солдата. Девушка в кигуруме пижаме пришарится Стича орудовала чем-то вроде богато украшенного чекана. Загнутое остриё вошло в горло рыжего парня и вынырнула с другой стороны. Бесноватый стич вырвал оружие, позволяя рыжему упасть. Щеки пришальца покрылись красными веснушками, пижама тёмными кляксами. Чекан воткнулся в основании шеи нерасторопного добровольца. Сержант навел автомат и в упор расстрелял сабнамбулу. Девичья голова взорвалась в продырявленном капюшоне стича. Ракшасов становилось больше, чем бодрствующих. Они ложились под пулями, но тем самым мастерили баррикады для наступающих собратьев. Визжащего добровольца утянули под трупы. Лунатик ткнул вилами. Оператор колл-центра завертелся, из его глазниц сочилась кровавая слизь. Бей, бей их, подбадривал Адамов. Топор поворосьёг головы. Мускулистый санитар морга отобрал у убитого солдата автомат и прикладом глушил врагов. Страшно захрипел раненый парнишка, выгнулся дугой и опал. «Умер». Доктор размазал кровь по щекам. Одна из медсестер рванула по аллее. Грр. обнаженный громила съехал с насыпи. Филипп не поверил своим глазам. Настолько гротескно смотрелась бензопила в лапах сабнамбулы. Зубья вгрызлись в позвоночник зазевавшегося волонтера, содрали лицо диспетчеру такси. Ах ты, сука! Адамов наконец отклеился от экскаватора и побежал к пронджённому вилами солдату, подхватил автомат. Жрите! Ствол задергался, отдачу повела Адамова вправо более продырявили двух ракшисов и трех добровольцев. Полотно пилы с радостным жужжанием отрезало руку пожилого фасовщика. Запахло жжёными волосами. Это горел коллаген, содержащийся в костях. От вони дерьма и крови тошнило. Филипп не слушал увещеваний Камилы, пополз к фасовщику, но понял на полпути, что тот обречен. Вместо него он вырыл из-под тела кровавленного мальчишку последнего, оставшегося в живых волонтера. И вновь Камила помогла, взяв раненого за щиколотки. Голая женщина прыгнула на ковши экскаватора, оттуда спикировала на спину повару. Нож вонзился в загривок. Повар рухнул на колени. Бензопила сняла голову с его плеч, а брубок брызнул алым фонтаном. Молодой солдат ползал на четвереньках среди трупов. Его кишки выпали и волочились по телам товарищей. Мелко трясся изувеченный доброволец Филиппу хотелось вырвать себе глаза. Кольцо смыкалось вокруг кучки защитников. Лунатик загребал перед собой косой литовкой. Стали мелодично пела и легко рассекало глотки. Люди с клинками в зубах лезли на верхний ярус ворот, Вопль караульных потонул в бульканье. Все одиннадцать рядовых были убиты, только сержант отстреливался, прикрывая медпункт. Нужно уходить, сказал Филипп. Да, но врач посмотрел на стонущего волонтера. «Грузите его в машину. Врач засуетился. Филипп заметил капитана, тот сел на лавочку под картой Вышеграда и тупо смотрел, как гибнут его подчиненные. По кабине грузовика что-то забарабанило, скрипнули рессоры. "Они сверху!" закричал Филипп. Капитан сунул в рот пистолет и спустил курок. Его тело безвольно обмякло на лавке. Сады скомандовал санитар морга. Адамов пропал, и санитар пытался вывести людей из оцепления. Добровольцы отступали к Леопольдовым воротам. Филипп сжал запястье вилмы, которая в течение всего боя пряталась за кустами, и они побежали. Как раз вовремя. Ракшасы повалили из грузовика. Врач лег на волонтера, будто хотел его защитить, Смерть настигла обоих. Визжащую медсестру-лунатики оторвали от земли и швырнули в пропасть за парапетом. Трое добровольцев Кажется, это был ночной продавец, пекар и уличный музыкант, умерли под барочной аркой. Бармен встал на корточки у ротонды и молился Иисусу, Марии и святому Яну не по-мудскому. Господь, в которого он верил, принял его душу минуту спустя. Вильма рыдала, легкие горели огнем. Возле часовни Филипп понял, что их осталось двое. Он и Вилма. Санитар, сержант Камилла либо были мертвы, либо, он смел надеяться, свернули к кладбищу. Лунатики растекались по вышиграду. «Все», — подумал он. На этом все, Яна. Он нарисовал в голове портрет жены, чтобы уйти в беззвездную тьму с ее образом. На рёв мотора разрушил картину. Грузовик въехал задом по подарку, раскидал ракшасов, подпрыгнул на перекрученном трупе, затормозил сигнале. Филипп не тратил ни секунды. Он потащил вилму к машине, поднял за талию и запихнул в кузов. Сам перекинулся через бортик вовремя. скрюченные пальцы чиркнули по его икре, но он ударил лунатика ногой. Грузовик рванул, сметая с дороги спящих. В оконце Филипп разглядел в затылок шофера платиновые волосы «Камила!» Она не сбежала, когда погиб врач, а юркнула за руль. Грузовик нещадно трясло. От хруста костей переворачивался желудок. Таборские ворота были открыты, Насть. Проезд заполонили ракшасы. "Эй, эй!" Тощий мужчина в футболке с надписью The Beatles отчаянно махал руками возле дома Попелки. Кровь текла из рассеченной брови. Филипп не видел его среди добровольцев. Лунатики, привлеченные криками, волочили к мужчине колье и вилы. Жизнь бедолаги висела на волоске. "Постой!" Филипп ударил по кабине. Камила обернулась. "Постой же!" грузовик сбавил скорость. "Давай!" заорал Филипп. Бидломан помчался к ним, спотыкаясь. Филипп поймал его за ворот за предплечье и втащил в кузов. Вилма, сидящая на ящике с медикаментами, прошептала: "Господи, люди в казематах, все эти люди". Она закрыла ладонями лицо. Спасенный мужчина, не говори гоп, кашлял. Затор из лунатиков ощетинился ножами и косами. "Держитесь!" крикнула Камила и утопила педаль газа